Глава 30. Эмма. Пик моего счастья, как и страданий, пришелся на мое шестнадцатилетие. Трудно описать словами, что чувствует девочка, привыкшая быть на второстепенных ролях, когда буквально за каких-то 6-8 месяцев выигрывает все соревнования, в которых только участвует: Мир юниоры, чемпионат Азии, этап Кубка мира. Счастье было непередаваемым неудержимым. Я осознала, что изнурительные 12-часовые тренировки были не зря, что я уже не та девочка с тяжелой формой косолапости и несуразно длинными ногами. Поняла, что я могу выглядеть эстетично и эффектно. Гордыни не было, только вера в себя зародилась. В художественной гимнастике есть негласное правило – тебя не хвалят. Даже когда ты выигрываешь. Войдя в раздевалку после награждения, ты услышишь не «ах, какая умница», а «неплохо», но тот-то элемент мог быть почище. Мяч нужно было повыше кидать, за риск бы добавили. Тебе просто повезло. Первое место – случайность. Поверьте, я многое слышала, ко многому привыкла. Поэтому, когда Алия, мой тренер, после моего первого выступления в сеньорках сказала, что я «молодец», Выступила великолепно. Мне показалось, что я умерла и попала на небеса. Хотя бы от шока. Сейчас, спустя несколько лет, я не уверена, что те слова были во благо. Слишком больно падать с небес. С высоты своего роста попроще. Сколько бы раз в твою жизнь не ломали, больно каждый раз. Папа погиб в то время, когда проходил этап Кубка мира. После его смерти Оставаться в Киргизии для нас с мамой возможности не было. Он был научным сотрудником Министерства обороны. Чем именно папа занимался, мама не знала. После его смерти нас вывезли военные в Россию, едва дождавшись окончания награждения. Мама переживала, что приходится срывать меня с места, но больно уж она скучала по своей семье. Ее мама, моя бабушка, сестра, моя любимая тетя, жили в России. К тому же Российская Федерация Художественной Гимнастики бесспорно сильнейшая в мире. Ни у кого из моего тренерского состава и родных и мыслей не возникало, что меня могут не взять. Иногда я задаюсь вопросом, почему со мной все так происходит? Чем я была хуже? Когда мама в раннем детстве привела меня на отбор в государственную секцию, на нее посмотрели как на умалишенную. Дескать, куда вы такую? Гимнастика – это ведь эстетика в первую очередь. Грация в первозданном виде. А девочка, то есть я, стоять ровно не могла. Естественно, меня не взяли. Даже на прогон не пустили. По итогу, я занималась в соседнем помещении, на платной основе. Для родителей сумма оплаты была велика, но очень уж всем хотелось, чтобы ножки Эммы стали ровнее. Поверьте, они стали ровнее. Более чем. Казалось бы, схожей проблемой второй раз быть не должно, но нет. В Благовещенске меня не взяли даже во второй состав. Резервный состав сборной Благовещенска. Действующая абсолютная чемпионка мира среди юниоров. Нет, дело было не в зазнайстве. Выходя на прогон, я очень переживала. Безумно. Знала, что в зале присутствуют представители тренерского состава национальной сборной. А это, поверьте, уровень ого-го какой. Мне было страшно. Вдруг меня остановят посреди выступления и скажут «А, с тобой все понятно. Ты нам не подходишь. Следующий». Примерно так и вышло. Выступить до конца мне не дали. Выключили музыку спустя полминуты и сказали, что мне частоты движений и гибкости не хватает. И как контрольной в голову, фигуркой не вышло. Еще пару недель после этого у меня кожа головы горела в тех местах, Откуда я себе волосы выдирала, сидя на полу в закрытой изнутри ванной комнате. Но даже тогда, в том состоянии, я не могла до конца поверить, что мой привычный мир рухнул. Цеплялась за призрачную надежду. Представители Федерации приедут в Москву, все обсудят и меня пригласят. Хотя бы в групповое многоборье. Я бы согласилась поменять индивидуалку на групповое, но никто мне не предложил. В те дни мне казалось, что хуже уже быть не может. Мой личный конец света настал. Позже я смотрела на свою увядающую маму и думала, что это из-за меня, что она тоже за меня переживает, что по папе скучает так же сильно, как я, а то и сильнее. Мне думалось, порадуй я ее, и она поправится. Вариантов было немного, пришлось прилежнее учиться. Ведь родители всегда рады хорошим оценкам детей. Занимаясь спортом, я в школу почти не ходила. Что-то заучивала, сдавая экстерном, что-то тянули. Пришлось очень постараться, чтобы влиться в программу как можно быстрее. С математикой и информатикой мне здорово помог одноклассник, с которым позднее мы вместе поступили в ДФУ. Физика, спасибо моему горячо любимому папочке, никогда не страдала. К началу второй четверти в дневнике были одни пятерки. А маме лучше не становилось. Как так? Оказалось, что спустя месяц после возвращения в Россию у нее обнаружили онкологию. Без папы мама сгорела меньше, чем за полгода. К чему я это все вспоминаю? Все просто. От меня не стоит ждать особой эмоциональности. Она была... Да вся вышла. Самые большие ужасы случились до наступления семнадцатилетия. То, что случилось сейчас, это так. Песчинки ветром гонимые. Я очень хочу жить. За себя. За маму. За папу.